— сказал он со своей застенчивой улыбкой. А я воскликнула. «Ты найдешь тех, кто организовал этот заговор, и тогда все будет хорошо. Думаю, французы будут счастливы, когда поймут, что у них сильный король, на которого они могут положиться». Он был очень рад услышать это и пробормотал. «Ты сразу переходишь к заключению» но весь этот кошмар еще не кончился и действительно не кончился. Когда мы вышли из нашей комнаты, то увидели предупреждение, приколотое к двери. Я прочитала его, и у меня перехватило дыхание. Оно гласило, если цены на хлеб не снизятся и министерство не сменится, мы подожжем Версальский дворец со всех четырех сторон. Я в ужасе уставилась на записку. Потом посмотрела на мужа. Он побледнел. «Луи?» — прошептала я. «Такое впечатление, что они нас ненавидят». «Это не народ», — сказал он. «Я никогда не поверю, что это народ». Он был потрясен. «А я тоже!» Словно холодный ветер пронесся по дворцу. Альберт доложил о том, что произвел множество арестов. Мастера по изготовлению париков и мастера по изготовлению газа поймали на враспе. Было решено примерно наказать их. Этих двоих повесили на виселицах высотой по 18 футов каждая что должно было послужить предостережением для бунтовщиков. Луи был огорчен. «Я хочу, чтобы они нашли зачинщиков», снова и снова повторял он. «Я не хочу, чтобы наказывали людей, которых повели за собой эти негодяи». Если бы он мог, то помиловал бы тех двоих. Но Тюрго настоял на том, что виновные должны послужить примером для остальных. Несомненно, казнь этих двух человек отрезвила людей. Мятежи прекратились. Восстание, позднее получившее название «мучная война», закончилось. Было ясно, что какая-то организация, какая-то тайная группа людей использовала нехватку зерна, чтобы начать революцию. Счастью, решительность короля и быстрые действия тюргу а также замена Ленуара Альбером и солидарность парламента позволили избежать самого страшного. Все строили предположения относительно того, кто мог стоять за всем этим. Некоторые говорили, что им мог быть принц де Кунти, который так обидел Макс, когда навещал нас. Ходили слухи, что принц так ненавидит меня и мою семью, что готов пойти даже на свержение монархии. Такое предположение казалось смешным. Но, с другой стороны, бунты и в самом деле начались в пунтуазе, где у принца был дом. Слухи ходили самые разные. Какое-то время я прислушивалась к ним и даже слышала, что канти – был членом тайной организации, подозреваемой во всевозможной подрывной деятельности. Нам следовало быть благодарными за это грозное предостережение и не останавливаться до тех пор, пока не будет установлена истина. Несомненно, если бы мы действительно постарались, не составило бы слишком большого труда найти настоящих виновников. Но мы были чересчур обрадованы тем, что мучная война наконец закончилась, и у нас не было желания ворошить прошлое и доисковаться до истинных причин случившегося. Мы хотели поскорее забыть весь этот кошмар. Глава десятая. Коронация. Невероятно удивляет и утешает.